Глава 33. Александра Апостолова. Полгода спустя. Июнь. Сочи. Поздравляю наших маленьких принцесс. Желаю не капризничать, не болеть, слушать папку, но больше маму. Паша отсалютовал мне стаканом с соком, поправив праздничный колпачок. Я вернула крестному девочек улыбку, напоровшись на высокомерный взгляд его девушки. Да-да, Левицкий прилетел в сопровождении шикарной блондинки с ногами от ушей. Несмотря на активное солнце, его новая пассия была с полным боевым раскрасом. Жирная подводка, ярко-красные губы и четкий контуринг. Внезапно я поймала себя на мысли, что не взяла с собой ничего из косметики. Вообще забыла, когда красилась в последний раз. Тут бы душ успеть принять. Почувствовав на себе взгляд Артема, я посмотрела на мужа. Он подмигнул мне, а его губы сложились в некое подобие воздушного поцелуя. Ответив тем же, я покосилась на веранду, где под навесом в компании няни и Елены отдыхали девочки. Около месяца назад мы всей честной компанией, включая непоседу Лаки, перебрались в Сочи. В тот самый дом, где началась наша такая непростая история любви. Решили, что море и солнце пойдут нам на пользу, ведь внутренние ресурсы неумолимо подходили к концу. Я поняла это, когда случайно покормила Любу два раза подряд, а Верочка осталась голодной. Вот такая мать-перемать. Сегодня моим девочкам исполнилось по полгодика, а на днях они подарили нам большой повод для радости — Начали самостоятельно переворачиваться со спины на животик, сопровождая сие действия беззубыми улыбками. И теперь я могла с уверенностью сказать — мы справились. Хотя в первое время было непросто. Около месяца мы провели с дочками в перинатальном центре и получили на выписку два листа с диагнозами, которые было страшно читать. Но мы с Артемом были настроены решительно, смотрели на наших крошек, как на абсолютно здоровых детей. Каждый день к нам приезжали массажисты и специалисты по грудничковому плаванию, а я, пусть и с трудом, но наладила грудное вскармливание. Спустя два месяца после выписки нам удалось отказаться от всех сильнодействующих лекарств, заменив их гомеопатией, а еще через несколько недель отказаться и от неё. Когда выдавалась свободная минутка, я продолжала работать с Надеждой Павловной, помогающей мне не растерять запал в самой главной войне — войне за здоровье дочерей. Психотерапевт поддерживала во мне уверенность, что девочки со временем ничем не будут отличаться от своих сверстников. Каждый наш разговор начинался с упоминания очередного известного человека, родившегося недоношенным. Марк Твен, Альберт Эйнштейн или Анна Павлова. Несмотря на помощь Артёма, няни и Елены, к пяти месяцам девочек мое состояние приближалось к зомбическому. Сказывался постоянный недосып из-за бесконечных ночных кормлений. Но за всё это время я не видела ни одного кошмара. В общем, было решено сменить локацию и на некоторое время перебраться к морю и солнцу. Пока мы с девочками совершенствовали малышковые навыки, Артём прямо из дома трудился над запуском нового кафе, которое открывалось в следующем месяце в тестовом режиме на Черноморском побережье. В душе я немного завидовала мужу, ведь после незапланированных родов я больше не появлялась в кондитерской. Возможности выехать из дома практически не было, в принципе, как и желание. Я до сих пор покрывалась мурашками при воспоминании об одном из самых жутких моментов жизни, когда увидела, как его внедорожник взлетает на воздух. Артём заверил меня, что все виновники будут наказаны, и что Толя почти сразу вышел на заказчиков. Разумеется, имен мне никто не назвал, да и вряд ли бы они мне что-то сказали. Единственное, о чем я попросила — действовать в рамках закона, не устраивая самосуд. Надеюсь, Артём меня услышал. Кстати, муж выписал премию официантке, которая задержала меня у входа. Эти минуты оказались спасительными для четырех жизней. К счастью, во время того пожара на парковке никто не пострадал. Первые дни об этом происшествии трубили во всех новостях — но со временем ажиотаж поутих, и в Патриках вновь нужно было бронировать столики заранее. Что касается пекарни, на время моего декрета управление взял Паша. Да, нашему неугомонному крестному как-то удалось убедить Артёма, хотя, как выяснилось позднее, из-за загруженности Левицкого постепенно вся работа легла на хрупкие плечи его помощницы Маши, с которой мы теперь довольно часто были на связи. Разумеется, я планировала вернуться к своим обязанностям, но пока об этом можно было только мечтать. «Эй, мамочка, о чем задумалась?» Алина улыбнулась мне, протянув Алэй цветок, который выдернула из большого букета, подаренного мне Артемом. Больше никаких предрассудков. Муж несколько раз в месяц дарил мне цветы, а в дни мини-дат наших дочерей дом просто благоухал. Помнишь, как в прошлом году мы мечтали о совместном отдыхе? И вуаля, теперь мы соседи. Я рада, что вы приехали сюда на лето. Я не смогла сдержать смешок, увидев, как ее сын гоняет нашего Лаки по лужайке. Сашке определенно здесь нравится. Подруга усмехнулась, и я вместе с ней. Кирилл с Артёмом наблюдали за нами, о чем то негромко переговариваясь. Подмигнув мужу, я подняла глаза к небу, заметив, что уже стемнело. Всего около семи вечера, а на курортный городок опустилась темнота. «Ты что-нибудь слышала об организаторе взрыва?» — тихо поинтересовалась я. Алина опустилась в кресло и внимательно посмотрела на Кирилла, занятого беседой с братом. «Полагаю, мне известно не больше твоего», — Воронова прищурилась. Но муж заверил, что проблема решена. Она вздохнула, покосившись мне за спину туда, где находился пост охраны. Интересно, будем ли мы когда-нибудь в безопасности, с какой-то философской обреченностью поинтересовалась я. Несколько дней назад я подслушала разговор Кирилла Столей, Алина понизила голос. Не знаю, в курсе ты или нет. Рассказывай, поторопила я подругу. Это насчет того участка земли. Помнишь, даже телевидение как-то приезжало, снимали большой сюжет. Я кивнула, смахнув выбившуюся прядь с лица. Речь шла об элитной застройке в центре Москвы. Апостол Групп в ближайшее время планировал приступить к строительству отеля в том месте. Я случайно услышала, как Кирилл говорит Толе, что они с Артемом решили продать ту землю. Представляешь? Я недоверчиво посмотрела на подругу. Но они ведь столько бились, чтобы ее получить. Я сама удивилась, Алина скрестила руки за головой. Сегодня устрою Воронову допрос с пристрастием. Напиши, если что-нибудь разузнаешь, задумчиво попросила я, вдруг заметив, как девица, с которой пришел Паша, бесстыдно улыбается Артему. Проследив за моим взглядом, Алина понимающе закатила глаза. А полчаса назад на кухне она крутила задницей перед кириллом. я чуть не огрела ее сковородой. Я прыснула, сделана мрачной интонацией добавив: Жаль, что не огрела. Артем апостолов Паш, ты где ее откопал? Сделав глоток виски, полюбопытствовал Кирюха, имея в виду спутницу Левицкого, перепутавшую наш дом с филиалом улицы Красных Фонарей. «Снял на выходные», — отмахнулся Пашка, уставившись на мою жену, болтавшую с Алиной возле бассейна. «В следующий раз можно обойтись без шлюх», — нахмурился уже порядком выпивший братец Каблук. «Отвали», — Левицкий допил виски из стакана. Теплый летний вечер заканчивался нашими посиделками в глубине сада. «Давненько мы так не собирались, но сегодня сам Бог велел. Распили бутылочку спиртного за здоровье моих дочерей». «Не жалеете, что расторгли земельную сделку?» Запустив пятерню в волосы, Паша расслабленно перебирал взлохмаченные пряди. Его взгляд замер на свисавший с яблони гирлянде. «Мы с братом переглянулись, понимая, к чему он клонит», — Кирюха вздохнул. Я заметил, как сверкнули его глаза. «Это была мечта отца». Я потер лоб. Мы с братом долго обсуждали этот вопрос, но в итоге приняли решение отказаться от застройки. Нужно еще уладить кое-какие юридические нюансы, но мы не останемся в накладе. Нашли покупателя. Через пару лет «Апостол Групп» мог бы стать гигантом в строительной отрасли, негромко заметил Левицкий. «Всех денег мира не заработаешь, Паш. Мы не имеем права подвергать нашей семьи опасности». Я устремил взгляд туда, где отдыхали мои принцессы. Пора заканчивать кровавые войны. Откинувшись на спинку плетеного кресла, Кирилл согласно кивнул. Из другой части сада до нас доносилась музыка, смех и тихие разговоры, и я в очередной раз за последние месяцы поймал себя на мысли, что моя жизнь наконец-то обрела смысл. Кстати, заказчиков-то наказали? Почти беззвучно поинтересовался Левицкий, имея в виду уродов, виновных в покушении на мою скромную персону. Цокнув, я вспомнил дерзких горцев с Кавказа, приехавших вершить большие дела в столицу. Но их решимость быстро угасла, когда Толя с Дымовым заехали к ребятам на огонек. «Твоими молитвами, Паша, твоими молитвами!» Подмигнув товарищу, я посмотрел на Сашку, инстинктивно облизав губы в ответ на ее нежную улыбку. Пора закругляться, у нас ранний рейс. Напомнив Левицкому о том, что завтра лечу вместе с ним в Москву, я поднялся, желая перед отъездом урвать немного времени со своей женой.